Глава восьмая. Нерегулярные полицейские части с Бейкер-стрит. «Что же теперь делать?» — воскликнул я. Тоби потерялся. «Он действовал в меру своего разумения», — ответил Холмс, снимая Тоби с бочки и уводя его со склада. «Представьте себе, сколько Лондон потребляет в течение дня криозота, так что неудивительно, что наш след оказался пересеченным». Пошла мода пропитывать им дерево. Нет, бедняга Тоби не виноват. Значит, вернемся к начальному следу? Да. К счастью, это недалеко. Я теперь понимаю, почему Тоби так растерялся на углу Найтс Плейс. Оттуда в разные стороны убегало два одинаковых следа. Мы попали на ложный. Остается вернуться и найти правильный след. Это было нетрудно. Мы привели Тоби туда, где он ошибся. Он сделал там еще один круг и бросился совсем в другом направлении. Как бы он ни привел нас к месту, откуда эта бочка прикатила, заметил я. Не бойтесь. Видите, Тоби сейчас бежит по тротуару, а ведь тележка ехала по мостовой. Нет, на сей раз мы на верном пути. След свернул к берегу, позади остались Бальмонт-Плейс и Принцесс-Стрит. В конце Брод-стрит след подошел прямо к воде, к небольшому деревянному причалу. Тоби вывел нас на самый край и остановился, возбужденно повизгивая и глядя на темную быструю воду внизу. «Не повезло», — проговорил Холмс. «Здесь они взяли лодку». К причалу было привязано несколько яликов и плоскодонок. Мы подвели Тоби к каждой, Но как он не внюхивался, запах криазота исчез. Неподалеку от этого простенького причала стоял небольшой кирпичный домик. Над его вторым окном висела большая деревянная вывеска со словами «Мордекай Смит». Пониже было написано «Прокат лодок на час или на день». Надпись на двери возвещала, что у хозяина есть паровой катер, о чем красноречиво говорила большая куча кокса у самого берега. Шерлок Холмс огляделся по сторонам, и лицо его помрачнело. — Дело плохо, — сказал он. — Эти молодчики оказались умнее, чем я предполагал. Кажется, они сумели замести следы. Боюсь, что отступление было подготовлено заранее. Он подошел к домику, дверь вдруг распахнулась, и на порог выбежал маленький кудрявый мальчишка лет шести, А следом за ним полная краснощекая женщина с губкой в руке. Сейчас же иди домой мыться, Джек, кричала женщина. Какой ты чумазый! Если папа увидит тебя, знаешь, как нам попадет. Славный мальчуган, начал Холмс наступление. Какие у проказника румяные щеки. Послушай, Джек, чего ты очень хочешь? Шиллинг, ответил он подумав. А может быть? «Еще что-нибудь?» «Два шиллинга», — ответил юнец, поразмыслив еще немного. «Тогда лови». «Какой прекрасный у вас ребенок, миссис Смит!» «Благослови вас Бог, сэр! Такой смышленый растет, что и не приведи Господь! Никакого сладу с ним, особенно когда отца нет дома, как вот сейчас!» «Нет дома?» — переспросил Холмс разочарованно. «Очень жаль. Я к нему по делу. «Он уехал еще вчера утром, сэр. Я уже начинаю беспокоиться. Но если вам нужна лодка, сэр, то я могу отвязать ее. Мне бы хотелось взять на прокат катер». «Катер? Вот ведь какая жалость. Он как раз на нем и ушел. Поэтому-то я и беспокоюсь. Угля в нем, только чтобы доплыть до Вулледжа и обратно. Если бы на яхте, то я бы ничего не думала. Он ведь иногда и в Сент уезжает». Даже ночуют там, если много дел. Но ведь на Баркасе далеко не уедешь. Уголь можно купить на любой пристани. Можно-то можно. Да только он этого не любит. Слишком, говорит, они дерут за уголь. И еще мне не нравится человек на деревяшке. У него такое страшное лицо и говорит не по-нашему. Вечно здесь околачивается. Человек на деревяшке? Изумленно переспросил Холмс. — Ну да, сэр, такой загорелый, похожий на обезьяну. Это он приходил вчера ночью за моим мужем. А муж мой, как видно, ждал его, потому что катер был уже под парами. — Скажу вам прямо, сэр, не нравится мне все это, очень не нравится. — Моя дорогая миссис Смит, — сказал Холмс, пожимая плечами, — вы только напрасно волнуете себя. Но откуда вы можете знать, что ночью приходил не кто-то другой, а именно человек на деревянной ноге? Не понимаю, откуда такая уверенность? А голос, сэр? Я хорошо запомнил его голос. Он такой хриплый и грубый. Он постучал в окно, было около трех. — А ну-ка, проснись, дружище, — прохрипел он. — Пора на вахту. Мой старик разбудил Джима. Это наш старший. И оба они, не сказав мне ни слова, ушли. Ночью было хорошо слышно, как по булыжнику стучит деревяшка. — А что этот на деревяшке был один? — Не могу вам сказать, сэр. Больше я ничего не слышала. — Прошу простить меня за беспокойство, миссис Смит, но мне так нужен был катер. Мне очень рекомендовали его. — Как же это он называется? — Аврора, сэр. — Ну да, такая старая посудина, зеленая, с желтой полосой и очень широкая в корме. — Нет, это не он. Наш катер маленький такой, аккуратный. Его только что покрасили в черный цвет с двумя красными полосами. — Спасибо. Уверен, что мистер Смит скоро вернется. Я хочу прокатиться вниз по реке, и если увижу Аврору, крикну вашему мужу, что вы волнуетесь. — С черной трубой вы сказали? — Труба черная, с белой каймой, сэр. Ах да, конечно. Это бока черные. До свидания, миссис Смит. Я вижу лодочника, Уотсон. Мы переправимся сейчас на ту сторону. Самое главное, начал Холмс, когда мы расположились на снастях Ялика, имея дело с простыми людьми, не давать им понять, что хочешь что-то узнать у них. Стоит им это понять. Сейчас же защелкнут створки, как устрицы. Если же выслушивать их с рассеянным видом и спрашивать не в попад, узнаешь от них все, что угодно. Теперь дальнейший план действий ясен, — сказал я. Нанять катер и искать Аврору. Друг мой, это было бы невероятно трудной задачей. Аврора могла остановиться у любой пристани на том и другом берегу до самого Гринвича. За мостом пойдут бесконечные пристани одна за другой. Целый лабиринт пристаней. Если мы пустимся в погоню одни, они нас дня два-три поводят за нос. Так позовите на помощь полицию. Нет, я позову Эттлни Джонса разве что в последний момент. Он в сущности неплохой человек, и я не хотел бы портить ему карьеру. Но теперь, когда так много сделано, я хочу сам довести дело до конца. Может поместить объявление в газете? чтобы хозяева пристани сообщили нам, если увидят Аврору. Нет, это еще хуже. Наши приятели узнают, что погоня на хвосте и чего доброго удерут из Англии. Я думаю, что покинуть Англию и без того входит в их планы. Но пока опасности нет, они не будут спешить. Расторопность Джонса нам только на пользу. Не сомневаюсь, что его версия обошла уже все газеты, и беглецы вполне уверены, что полиция устремилась по ложному следу. «Что же тогда делать?» — спросил я, когда мы причалили возле Милбангского исправительного дома. «Возьмем этот Кэп, поедем домой, позавтракаем и часок поспим. Вполне вероятно, что и эту ночь мы будем на ногах. Кэбмен, остановитесь возле почты. Тоби пока оставим у себя. Он еще может пригодиться». Мы вышли у почтамта на Грейт-Питер-Стрит, где Холмс послал телеграмму. — Как вы думаете, кому? — спросил меня Холмс, когда мы опять сели в Кэп. — Не имею представления. — Вы помните отряд соскной полиции в Бейкер-Стрит, который помог мне расследовать дело Джефферсона Хоупа? — Помню, — засмеялся я. — Так вот, сейчас опять требуется их помощь. Если они потерпят неудачу, у меня еще есть помощники, но сперва я все-таки испробую их. Это телеграмма моему чумазому помощнику Уигенсу, и я уверен, что он со своей ватагой будет у нас, мы еще не кончим завтракать. Было около половины девятого, и я почувствовал, что наступила реакция после такой бурной и полной событий ночи. Нога моя сильно хромала, все тело ломило от усталости, В голове был туман, у меня не было того профессионального энтузиазма, которым горел мой друг. Не мог я также относиться к этому из ряда вон выходящему случаю, как к простой логической задаче. Что касается Бартоломью Шолта, убитого прошлой ночью, то я, слыхав о нем мало хорошего, не мог чувствовать сильной неприязни к его убийце. С сокровищами же было дело другое. Эти сокровища, или вернее их часть, по праву принадлежали мисс Морстон, и покуда была надежда разыскать их, я был готов посвятить этому всю мою жизнь. Правда, если я найду их, мисс Морстон, по всей вероятности, будет навсегда для меня потеряна. Но если бы я руководился только такими мыслями, какой же мелкой и себелюбивой была бы моя любовь? Если Холмс не щадил себя, чтобы поймать преступников, то причина, побуждавшая меня заняться поисками сокровищ, была во сто крат сильнее. Ванна на Бейкер-стрит и чистое белье освежили меня как нельзя лучше. Когда я спустился вниз, завтрак был уже на столе, а Холмс потягивал кофе. «Смотрите», — сказал он мне, смеясь и протягивая газету. «Неукротимый Джонс и вездесущий газетный репортер сделали доброе дело, но вы, пожалуй, по горло сыты норвудской историей. Принимайтесь-ка лучше за яичницу с ветчиной». Я взял у него газету и прочитал небольшую заметку под названием «Загадочное происшествие в Аппер-Норвуде». «Около двенадцати часов прошлой ночью, — писала Стандарт, — мистер Бартоломью Шолта, — живший в пандишере лодж в Аппер норвуде был найден мертвым в своей спальне при обстоятельствах, заставляющих подозревать участие чьей-то преступной воли. На теле мистера Шолта не обнаружено никаких признаков насилия, но исчезло богатейшее собрание индийских драгоценностей, унаследованное покойным от его отца» первыми обнаружили преступления Шерлок Холмс и доктор Уотсон, приехавшие в Пандишери-Лодж вместе с братом убитого. По исключительно счастливой случайности, хорошо известный полицейский инспектор мистер Этлни Джонс был в это время в полицейском участке Норвуда и прибыл на место преступления через полчаса после того, как подняли тревогу. Мистер Эттлни Джонс с присущим ему профессиональным мастерством – Сейчас же взялся за дело, и результаты не замедлили сказаться. Арестован брат покойного Тадеуш Шолта, а также экономка миссис Берстон, дворецкий Лал Рао по национальности индус и привратник по имени Макмурдо. Нет сомнения, что вор или воры хорошо знакомы с расположением дома, ибо как твердо установлено мистером Джонсом, известным своей исключительной наблюдательностью и знанием преступного мира. Негодяи не могли проникнуть в комнату ни в дверь, ни в окно, а только по крыше дома, через слуховое окно и чердак, сообщающийся с кабинетом мистера Шолта, где было найдено тело. Этот факт, который был установлен со всей тщательностью, непреложно свидетельствует о том, что мы имеем дело не со случайными грабителями. Быстрые и эффективные действия представителей закона – Лишний раз демонстрирует, как полезно присутствие на месте подобных преступлений человека с энергичным проницательным умом. Мы считаем, что этот случай подтверждает правоту тех, кто держится мнение, что наша полиция должна быть более децентрализована. Тогда дела будут расследоваться более быстро и тщательно. — Не правда ли великолепно? — улыбнулся Холмс, отпивая из чашки кофе. Что вы на это скажете? Скажу, что мы с вами едва избежали ареста, как соучастники преступления. И я так думаю. Если его обуяет еще один приступ неукротимой деятельности, не миновать нам участи Тадеуша Шолта. В этот миг в прихожей раздалось громкое звякание колокольчика, вслед за ним испуганный голос нашей хозяйки, уговаривающей кого-то. «Боже мой, Холмс!» — сказал я, вставая. Никак это действительно они?» «Нет, до этого еще не дошло. Это нерегулярные полицейские части, моя команда с Бейкер-стрит». Пока он говорил, на лестнице послышался быстрый топот босых ног, громкие мальчишеские голоса, и в комнату ворвалась в атака грязных, оборванных уличных мальчишек. Несмотря на шумное вторжение, было заметно все-таки, что это отряд, подчиняющийся дисциплине, так как мальчишки немедленно выстроились в ряд и нетерпеливо возрились на нас. Один из них, повыше и постарше других, выступил вперед с видом небрежного превосходства. Нельзя было без смеха смотреть на это чучело, отнюдь не внушающее доверие. — Получил вашу телеграмму, сэр, — сказал он, и привел всех, три шиллинга и шесть пенсов на билеты. — Пожалуйста, — сказал Холмс, — протянув несколько монет. «В дальнейшем, Уиггинс, они будут докладывать тебе, а ты мне. Я не могу часто подвергать мой дом такому вторжению. Но сейчас даже хорошо, что пришли все. Послушайте мои инструкции. Нужно установить местонахождение парового катера «Аврора», хозяин которого Мордекай Смит. Катер черный с двумя красными полосами. Труба тоже черная, с белой каймой. Он затерялся где-то на реке. Я бы хотел, чтобы один из вас дежурил возле причала Смита. Это напротив Милбангского исправительного дома, на случай, если катер вернется. Распределите между собой обязанности и обыщите оба берега. Если что-нибудь узнаете, немедленно сообщите мне. — Ясно? — Да, начальник, — ответил Уиггинс. Условия прежние, и нашедшему катер гинее, А это за день вперед. Ну, а теперь за работу. Холмс каждому вручил шиллинг, мальчишки застучали голыми пятками по лестнице и высыпали на улицу. «Эти Аврору из-под земли достанут», сказал Шерлок Холмс, вставая из-за стола и зажигая трубку. «Они всюду пролезут, все увидят, все услышат». Я уверен, что уже к вечеру мы будем знать, где Аврора. А пока ничего не остается, как ждать. След оборвался, и мы не возьмем его, пока не найдем Аврору или хотя бы ее хозяина. Эти остатки доест Тоби. Вы ляжете отдохнуть, Холмс? Нет, я не устал. У меня странный организм. Я не помню случая, чтобы работа утомляла меня. Зато безделье меня изнуряет. Я покурю и подумаю над этим необыкновенным делом, которым мы обязаны наши белокуры клиентки. Конец представляется мне чрезвычайно легким. Людей с деревянной ногой не так уж много, а номер первый — просто уникальный экземпляр. Опять этот таинственный номер первый. Я отнюдь не хочу делать из него тайны, тем более от вас, но помилуйте, Уотсон, у вас уже должно было сложиться о нем определенное мнение». Давайте еще раз вспомним все его приметы. Маленькая нога, пальцы которой никогда не знали ботинок, ходит босиком, деревянная палка с каменным наконечником, очень ловок, мал ростом, отравленные шипы. Какой вы делаете из этого вывод? Дикарь, — воскликнул я, — возможно, один из тех индусов, кто был в компании с Джонатаном Смолом. — Ну, едва ли, — возразил Холмс. Когда я первый раз увидел его следы, я подумал, было то же самое, но потом мое мнение о нем переменилось. Среди населения полуострова Индостан есть низкорослые племена, но таких маленьких ног вы там не найдете. У, собственно, индусов ступни ног узкие и длинные. Магометане носят сандалии, и большой палец у них, как правило, отстоит от других, потому что отделен ремешком. Эти маленькие стрелы могут быть выпущены только одним путем, из трубки, в которую дуют. Ну, как, по-вашему, откуда наш дикарь? Южная Америка, — сказал я на удачу. Холмс протянул руку и снял с полки толстую книгу. Это первый том географического справочника, издающегося сейчас. Можно считать его последним словом географической науки. Посмотрим, что здесь есть для нас интересного. Андаманские острова. Расположены в Бенгальском заливе в 340 милях к северу от Суматры. Хм, хм. Ну а что дальше? Влажный климат, коралловые рифы, акулы, Порт Блэр, Каторжная тюрьма. Остров Ратленд. Ага. Нашел. Аборигены Андаманских островов могут, пожалуй, претендовать на то, что они – самое низкорослое племя на Земле. Хотя некоторые антропологи отдают пальму первенства бушменам Африки, американским индейцам племени Диггер и аборигенам Огненной Земли. Средний рост взрослого – около четырех футов, хотя встречаются отдельные экземпляры гораздо ниже. Это злобные, угрюмого вида люди – почти не поддающиеся цивилизации, но зато они способны на самую преданную дружбу. Обратите на это особенное внимание, Уотсон, слушайте дальше. Они очень некрасивы, у них большая неправильная форма голова, крошечные злые глазки и отталкивающие черты лица. Руки и ноги у них замечательно малы, Они так злобны и дики, что все усилия английских властей приручить их всегда кончались неудачей. Они всегда были грозой потерпевших кораблекрушения. Захваченных в плен они обычно убивают дубинками с каменным наконечником или отравленными стрелами. Побоище, как правило, заканчиваются каннибальским пиршеством. Какие милые, располагающие к себе люди, не правда ли, Уотсон? Если бы этот красавчик имел возможность действовать по собственному усмотрению, дело могло бы принять еще более страшный оборот. Думается мне, что Джонатан Смол не очень-то охотно прибег к его помощи. Но откуда у него этот странный партнер? Не могу вам сказать. Но поскольку, как нам известно, Джонатан Смол прибыл в Англию откуда нибудь с Андаманских островов, то особенно удивляться тому, что среди его знакомых есть тамошние жители, не приходится. Несомненно, что со временем мы будем знать все подробное. Послушайте, отцу, у вас чертовски плохой вид. Ложитесь-ка на тот диван и посмотрим, как скоро я сумею усыпить вас. Он взял из угла свою скрипку. Я растянулся на диване, и он заиграл тихую, медленную, навивающую дремоту мелодию, без сомнения, его собственную. У Шерлока Холмса был неподражаемый талант импровизатора. Я смутно вспоминаю его тонкую худую руку, серьезное лицо и взмахи смычка. Потом мне стало казаться, что я мирно уплываю куда-то по морю звуков. И вот я уже в стране снов, и надо мной склонилось милое лицо Мэри Морстон».